Глава восьмая. «Да ну нахрен! В этой зарубе только очки опыта терять!» Раздалось справа. Игрок восьмого уровня, ознакомившись с заданием, видимо, решил отказаться. Я слышал, что после пятого уровня, при гибели, игрок теряет треть очков опыта на текущем уровне. Неприятно, зато дополнительный стимул не рисковать лишний раз и беречь свою жизнь. Что ж, каждому свое. Из семи игроков, столпившихся у гостиницы, только я пошел в направлении зорницы, остальные направились на центральную площадь к кругу возрождения. Что ж, у каждого свой выбор. Ускорившись, перешел на бег. Судя по всему, атака на город только началась, и следовало поторопиться, чтобы хоть немного разобраться в происходящем, а не влететь сходу в самую бойню. К счастью, мне повезло: удалось нагнать отряд стражников. Среди которых я увидел того самого старшего, что впустил меня в город. Сержант, что вообще происходит? А ты кто такой? Что. А, -а, а! Демоноборец! Звездец случился, прямо у стен города, ответил мне стражник. Говорят, что разом десяток демонических врат открылись, больших. Тогда почему мы еще живы? усмехнулся я. Максимум средних. Подскажи. «Где я принесу максимальную пользу?» «А что ты можешь?» «Мало, но обузой не буду. Лучшее, что пригодится, святая вода. Твари с ума от боли сходят, если такая жидкость попадет на открытую кожу». «Со мной пойдешь», — решил сержант. «У нас на второй башне есть отличная площадка, как раз под твою светящуюся воду. Не отставай! Ко мне обращайся, сержант Борг! Минут 15 нам понадобилось, чтобы добраться до стены, и еще 5, чтобы прорваться сквозь мечущихся туда-сюда горожан, раненых, а также пытающихся навести порядок командиров. Повезло, что мои внезапные товарищи уже знали, что от них требовалось. Потолкавшись к основанию башни, вдвое возвышающейся над стеной, мы протиснулись в узкую дверь и поднялись по винтовой лестнице на первую площадку. Здесь было темно. Лишь всплохи от огненных заклинаний да свет от факелов освещали помещение, пробиваясь сквозь бойницы и зарешоченные окна на боковых дверях, ведущих на стену. Сержант приказал оставаться большей части воинов на первом этаже, а меня и еще одного бойца с арбалетом позвал за собой. Опять лестница, на этот раз не винтовая, а состоящая из двух пролетов, и мы очутились на верхней открытой площадке. Здесь, под защитой магического купола, располагалась баллиста, у которой сейчас суетились два воина. Еще я увидел двух человек в одеждах магов и мужика, разводящего огонь под крупным чаном с водой. Рядом полинница дров и большая пузатая бочка литров на 300 Из-за нее виднелись два деревянных ведра. Сержант Борг! Обратился я к командиру, который уже успел подойти к чародеям и, выглянув через бортик, смачно выругаться. «Чего тебе?» «Я могу использовать немного воды?» «Давай, продемонстрируй нам свою святость, демоноборец!» Командир жестом показал, мол, делай, что считаешь нужным. Маги, отправляющие за стену один огнишар за другим, в этот момент отвлеклись на твари и с любопытством уставились на меня. Странные. Бороться с огнем с демонами весьма неэффективно. У твари частичный иммунитет к этой стихии. Размышляя про себя, я в это время начал действовать. Подхватил ведро и зачерпнул им из чана литра два жидкости. Скастовал дважды святую воду и осмотрелся. Ага, есть кружка. Висит на крючке, вбитом прямо в бочку. Несколько движений... И я силой выплеснул часть святой воды вниз на головы орущих, визжащих и рычащих тварей. Секунда, вторая, третья, и внезапно внизу начался такой ор, что на несколько мгновений заглушил шум боя. — Ах ты, шатрышка старой ведьмы! — выругался один из магов. — Ты смотри, как этих тварей корежит! Чужак, а ну повтори, только вон в ту сторону! «А то десяток морщина не справляется с демонами! Уже до середины стены долезли!» «Да не бойся! Я тебя индивидуальным щитом прикрою!» Я дождался, когда меня окутает полупрозрачный кокон воздушного заклинания, после чего, слегка перегнувшись через бортик, выплеснул из ведра остатки чудодейственной жидкости в указанном направлении. И вновь, едва святая вода долетела до тварей, внизу поднялся истошный вой — полной боли и ужаса. Низшие демоны, что с них взять? Сейчас еще и между собой сцепятся. Ты смотри, и правда борец А еще так сможешь сделать? Мана скоро закончится. На раз смогу повторить, да с зельем еще пару раз, а дальше все. Так мы сейчас это дело исправим, обрадовано произнес второй маг, до этого молчавший. Карл, «Снимай все кольца на дух и интеллект!» «Да, снимай, говорю! От нашей магии огня все равно никакой пользы!» Через некоторое время у меня на пальцах появилось аж восемь колец, каждая с плюс тремя единицами характеристик. Запас маны со 110 тут же увеличился до 576. Потраченную часть я пополнил зельем, и в итоге у меня появилась возможность осветить 27, а то и все 30 литров воды. Дальше началась рутина. Я набирал в ведро литров 5 жидкости, кастовал святую воду, и ее тут же забирали бойцы. Что-то сбрасывалось вниз с нашей башни, а за остальным приходили воины и уносили на самые сложные участки стены. Я осветил одно ведро, второе – Третье и уже собирался работать над четвертым, когда получил оповещение от системы. Игрок, ты улучшил заклинание «Святая вода» первый ранг. Активация. 40 единиц маны. Объем освещенной жидкости – 3 литра. Эффект усилен. Первое. При попадании на порождение хаоса или любое другое демоническое существо наносит урон. Минус 6 очков жизни в секунду на протяжении 60 секунд. Второе оказывает целительские свойства при попадании на всех существ дружественных стихий света. Плюс 2,5 очка жизни в секунду на протяжении 60 секунд. Время действия освещения увеличено 6 минут. Елисей, что случилось? Встревожился сержант. Заклинание повысило ранг, пояснил я. Теперь вода еще опаснее для демонов. Отлично! На нашем участке стены мы только за счет тебя исправляемся. справляемся. Мессир Амонист уже прислал посыльного, чтобы узнать, почему это наши демоны визжат, словно свиньи на скотобойне. Увы, но всему приходит конец. Вот и у меня полностью закончилась мана. Эликсир, выданный Карлом, восполнил сто единиц, но этого хватило совсем на чуть-чуть. К тому же с каждым кастом заклинания мое самочувствие становилось все хуже, а от последнего и вовсе потемнело в глазах. Остались лишь две мигающие перед глазами шкалы, и та, что отвечала за жизнь, медленно убывала. Словно издалека до меня донесся чей-то голос. Лекари сюда! Живее!» Очнулся от человеческих криков и громкого оглушающего рева. Разлепив глаза, не сразу понял, где я нахожусь, но инстинкт самосохранения заставил рывком подняться с деревянного пола и прижаться спиной к каменной стене. В следующий миг до меня дошло, где я нахожусь и что вообще происходит. Первая площадка башни, похоже. Я потерял сознание, и меня спустили сюда. И как долго моя тушка здесь отдыхает? Хм, можно проверить по единицам маны. Только добавим шкалу на периферию зрения. «Система! Добавь шкалу маны в левый верхний угол!» Потребовал я, и моя просьба тут же была выполнена. Хм, 36 единиц. Значит, провалялся довольно долго, минут 10 точно. Вон и кольца с меня сняли. Даже заботливо на мизинец вернули. А что там за рев снаружи? Неужели отродья прорвались через стену? «Да и звук больно громкий для простого низшего демона!» Метнувшись к одной из боковых дверей, выходящих на стену, я прищурился, разглядывая сквозь решетчатое окошко, что происходит снаружи. «Ну точно! На стену забрался демон, очень похожий на рогача, хоть и тупую, но очень крупную тварь!» «И сейчас эта туша вознамерилась сбросить защитников со стены!» «Ну, сейчас я тебе устрою!» «Сват!» Ледяной шип, толщиной чуть больше одного и длиной около 30 сантиметров, проскочив сквозь решетку, светящейся стрелой в одно мгновение долетел до демона и впился твари в хребет. Одновременно с моим заклинанием от противоположной башни прилетел ледяной кулак, ударив тварь в раззявленную в реве пасть. Критическое попадание прикончило отродье хаоса мгновенно, и здоровенная туша, покачнувшись, рухнула внутрь города. Так, двери из башни заблокированы изнутри, но здесь никого нет. Странно. Выдернув из ножен кинжал, я рванул вверх по ступеням. Преодолев половину лестницы, почувствовал неладное. Еще десяток шагов, и все стало ясно. На площадке лежали два трупа Мак и командир. Под чаном догорали угли, весь пол в крови, в одном месте часть бордюра разрушена. И, словно желая пояснить, кто это все сотворил, над головой пронеслась туша здоровенной твари: Дракон хаоса. Демон-дракон! Как он вообще здесь оказался? Не может быть! Или здесь? «На первом даре такое возможно?» Мысли текли своим чередом, а я уже начал действовать. Подскочил к баллисте, по-прежнему заряженной, и внимательно осмотрел ее. Цела. «Но держись, тварь! Сейчас я тебя обрадую! Баллиста мощная, от выстрела не увернуться!» Зверюга, сделав небольшой круг, пошла на второй заход, при этом выбрав направление прямо на мою башенку. «Хитрая сволочь!» Поймав крылатого демона в нехитрый прицел, я взял небольшое упреждение и повел направляющие. «Ближе! Еще ближе!» «Иначе туша дракона может врезаться в стену и наворотить дел!» «Пора!» Толстая тетива смачно шлепнула по ограничителю. И две толстые, что копье, полутораметровые стрелы, прошелестев песнь смерти, на две трети ушли в грудь демона. Здоровенная тварь умерла мгновенно, чего я, к сожалению, не мог предвидеть. Смог только сделать пару шагов в направлении лестницы, как на меня обрушилась огромная туша. Успел даже услышать, как хрустят мои кости, прежде чем умереть. Она вновь терзала меня с неистовой силой. Вела из меня веревки, дробила кости, пытала каленым железом оголенные нервы. Учитывая, что погиб я неожиданно, у меня не было времени подготовиться ко всему этому безумию. И потому, очнувшись наконец в зоне воскрешения, ощущала я себя чуть лучше, чем в первое возрождение. — Игрок, ты был убит случайным тяжелым предметом! — спокойным голосом сообщил мне превратник. «Да уж, случайно не придумаешь», — усмехнулся я. «Выведи текст с моими приключениями за последние 4 часа». «Игрок, ты был убит. Потеряно. 4800 очков опыта». «Игрок, ты убил детеныша адского дракона 11 уровня, босса малых врат ада. Множитель опыта умножить 3. Получено опыта. 7200». Игрок, ты закрыл малые врата ада. Получено опыта. 1000 Получено достижение. Гроза демонов второй ранг. Урон по демоническим тварям увеличен на 35%. Игрок, ты внес весомый вклад в убийство более 50 низших демонов, от 5 до 10 уровня включительно. Получено опыта. 9305. Множитель умножить 2. Текущее задание. Получен новый уровень. Текущий уровень – 7. Получено очков характеристик – 5. Повышена репутация с жителями города Атриад – плюс 10. Повышена репутация с жителями герцогства Атри – плюс 6. Репутация с герцогством достигла плюс 10. Уважение. Открыт доступ к уникальным заданиям. Так, вроде в плюсе при любом раскладе. Подвел я итог. Что ж, значит, раскидаю очки характеристик и в бой. Единицу в телосложение и по два в дух и интеллект. Все, можно выдвигаться. Снаружи было темно и относительно тихо. Что ж, теперь я знал, в какую сторону мне двигаться, поэтому сразу поспешил в нужном направлении. Правда, подоспел уже к шапочному разбору. Атака была отбита, и мне, как участнику столь масштабных боевых действий, перепало еще плюс 3000 очков опыта, а также напоминание, чтобы я на следующий день зашел в местный магистрат за денежной наградой. Не отыскав в темноте никого из знакомых, развернулся и по памяти потопал назад гостиницы. Вся моя решимость продолжить бой с демонами, не найдя выплеска, перегорела, превратившись в пустоту на сердце. Несмотря на недавнее перерождение, я почувствовал себя невероятно уставшим. Удивительно, как я в таком состоянии добрел до горной бабки. Внутри было относительно шумно. Видимо, защитники города собрались здесь, чтобы отметить победу. Понимая, что мне сейчас как раз нужно общение с живыми людьми, я пересилил свое желание пойти к кольцу возрождения и вошел внутрь. На дверью неожиданно затрезвонил звонок, и на миг в трапезной наступила тишина. Я обвел тяжелым взглядом собравшихся. Воины, маги, судя по внешнему виду, или из боя, или недавно возродились. О, а вон и мои знакомцы. Пожалуй, к ним присяду». «Да это же тот парень, что завалил крылатого демона!» — нарушил тишину хриплый мужской голос. «Надо же! Не из наших, а рисковал, словно родной город защищал!» Подхватил его второй басовитый. «Так он демоноборец!» Это уже Борг поднялся из-за стола. «Его колдовская вода демонов визжать заставляла! Елисей, иди к нам за стол!» Оказавшись в компании усталых, но радостных воинов, постепенно набирающихся пивом и вином, Я почувствовал, как меня наконец-то начало отпускать. Бум-бум-бум! — бум. Демоноборец, вставай! — грубый голос из-за двери. Затем стук, от которого дверь жалобно скрипела, и снова. — Демоноборец, вставай! Обеденное время уже! — Встаю, встаю! — прохрипел я в ответ одновременно пытаясь нащупать кувшин с водой, который сам накануне поставил на полу у кровати. «Мамка уже завтрак тебе разогревает, так что поторопись!» Раздалось за дверью, а затем я услышал тяжелые удаляющиеся шаги. «Да где ж этот кувшин?» Ухватив глиняное горлышко, рывком сел, поднес емкость к губам и сделал несколько больших глотков. «Уф, вот так гораздо лучше!» А теперь хорошо бы умыться да поспешить вниз. Вон как живот урчит, словно их ихтиандр какой-то. Внизу меня уже ждал накрытый стол, за которым сидел мой знакомец, Микша. Парень держал в руках здоровенную кружку, явно с пивом, и смотрел на стол усталым взглядом. «Еще бы! Это я вчера пил только квас. А стражники и прочие защитники города знатно налокались вина на радостях». Вон некоторые до сих пор спят на лавках. — О, демоноборец! — безэмоционально произнес молодой воин. — Борг велел сопроводить тебя в магистрат, да проследить, чтобы тамошние чиновники рассчитались честь по чести. А то были случаи. — да Есть хочешь? — поинтересовался я, усаживаясь напротив. От моих слов парень тяжело сглотнул, а его лицо побледнело. «Нет, а вот от второй кружки пива не отказался бы. Треклятое перерождение, все нутро перемешано». Когда мне на стол поставили сковороду с еще скворчащей яичницей, Микша не выдержал и выскочил на улицу. Уже оттуда крикнул, что ждет меня. «Что ж, у меня после вчерашнего перерождения было все в порядке, так что я с аппетитом поел». Поблагодарил хозяйку и договорился с ней еще на двое суток постоя. Выложил на стол два серебряных и двинулся к выходу. — Пошли скорее, а то магистратовский казначей через два часа уйдет домой, и ты получишь свои деньги только завтра, — поторопил меня Микша. Выглядел он чуть получше, чем в трапезной. — Эх, ему бы зелье выпить, а не пиво. — Ну да ладно, сам разберется, не маленький. До здания магистрата, мощного каменного здания, похожего на небольшую крепость, добрались быстро. По пути меня несколько раз поприветствовали совершенно незнакомые люди, а один горожанин даже поблагодарил. Хм, неужели запомнили, пока я сидел ночью за столом Борха? — Да про тебя уже весь город знает, — пояснил мне проводник. — Шутка ли? Завалил ящера с одного выстрела. Алхимики до рассвета еле успели извлечь самые дорогие ингредиенты. С них тебе, кстати, тоже перепадет кое-что. Я провожу тебя до их гильдейского дома. Внутрь магистрата прошли только после проверки. Уж не знаю, что искал пожилой ворчливый маг, ведь в подпространственном кармане можно пронести все, что угодно. Зато дальше нас встретил довольно приветливый клерк. Поздоровавшись, он по темному длинному коридору проводил до нужного кабинета, где заверил, что будет нас дожидаться. Казначей, хмурый и такой же сердитый, что и маг на входе, несмотря на присутствие микши, попытался меня нагреть, предложив всего 10 серебряных монет. Тот уж стражник дал волю своему плохому настроению и словесно оттаскал служащего по таким буеракам, что даже меня заставил покраснеть. В итоге я забрал свои три золотых, семнадцать серебряных и тридцать медных, набив деньгами кошель до упора. Следуя советам Микши, убрал свои богатства за пазуху, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Все, можем идти к алхимикам!» — сообщил стражник, когда мы покинули негостеприимное здание. «Наконец-то я поправлю самочувствие!» «Еще одна прогулка, на этот раз долгая». Пришлось идти в южную часть города. Миновав несколько улиц, Микша вывел меня в район, в котором сильно пахло травами и другими запахами, напоминавшими мне о доме и моих занятиях с мастером. Саян был не только моим учителем, но и родным дедом по матери. Лишь усилием воли отогнал мысли, от которых защемило сердце. — Пришли! — сообщил проводник, указывая на двери, ведущие в ничем не примечательный двухэтажный особняк. Таких в городе были сотни. Постучавшись, мы принялись ждать. Изнутри раздался грохот, ругательство, затем еще грохот, несколько секунд тишины, после чего дверь со скрипом отворилась. — Вам чего? — раздалось изнутри. Говорившего было не разглядеть. Слишком темно оказалось за дверью. «Вот, привел вам демона борца, завалившего вчера ящера!» «Понятно, но пусть заходит, раз явился. Только сразу предупреждаю, если хочет получить правильную цену, надо подождать пару недель». Внутри было темно и пахло чем-то резким, у меня аж в носу начало свербеть. Поморщившись, проследовал за темным силуэтом через фае свернул в еще более темный коридор и сразу же понял почему мы только что слышали ругань мой провожатый чуть сместился в сторону и тут же налетел головой на торчащий из стены штырь к которому видимо ранее крепился магический светильник вратчих пых выругался микша и словно ему в ответ впереди идущий алхимик с грохотом растянулся на полу, обо что-то споткнувшись. «Бычье семя, да когда же ты наведешь порядок?» прозвучал откуда-то спереди очень знакомый голос. Услышав его, вздрогнул, а мое сердце пропустило один удар. «Да как так? Я же только что о нем подумал!» скрипнула дверь, и в коридор выпорхнули два магических светляка. А следом за ними появился тот, кого здесь никак не должно быть — мой родной дед. Прищурившись, он жестом руки заставил светящиеся шарики взмыть под потолок, а затем указал на меня рукой. — Ты следуй за мной, а остальные проваливайте с глаз моих, пока я добрый!